Да, в мерзкое дело вляпались, сердито пробурчал Алёша. Коня не добыли, яблочко не добыли. Ну да, целый мешок уары на горбу, хмыкнул Елисей, покосившись на безразмерную котомку, притороченную между крылышек пернатого джигита. Э! -э, -э раздраженно отмахнулся Алексей. Пока птичка на них не нагадит, толку от них. Тут. чтоб пасти на замке держали если узнают что мы вооруженной толпой за навозом перлись да я из леса сбегу оборжуть ведь жить я потом не будет какой навоз возмутил сара наестрасти дом не идем а едем кто то едет прошипел сквозь вывалившийся на бок красный язык вервольф вольфович А кто несет? Подонки, сплошная дискриминация. Вот когда моя партия придет на ближайших выборах. Завянь. Алексей внимательно посмотрел на попугая. Вано, а ты, кажется, грозился рассказать нам про своего друга. Не грозился, лаконично ответили Джугид, подпрыгивая на мохнатой спине семы. Ну так погрозись. Заодно ее себе расскажешь. Кто ты, что ты. А то столько времени вы вместе, а толком ничего друг о друге не знаем. Это, кстати, ко всем относится, кроме меня, Васьки и Елисея. — Это еще почему? — взмутился Вервольф Вольфович, развернув шею на 180 градусов и чуть не врезался в дерево. — Смотри, куда едешь! — прикрикнул на него царевич. И грел кулаком меж ушей. Алеша тем не менее пояснил. Ну, мне представляться не надо. Он скромно потупил глазки. В районе Лысой горы меня каждая собака знает. Ваське говорить нечего. Самый обычный наглый котяра, Постоянно подставляющий всех под раздачу. Если бы не вскормил меня в детстве молоком, к счастью, не своим, давно кастрировал и на вольные хлеба пинком под хвост. Васька застыл в ступоре и от обиды даже не зашипел на воспитанника. Алеша продолжал выплескивать свое раздражение, вызванное неудачами последних дней, наезжая на всех подряд. — Ну, с этим обалдуем все ясно, — он кивнул на Елисея. «Самый обычный царевич». А «Это почему я обалдуй?» — взмутился Елисей. «А царевичи все обалдуй», — любезно пояснил Алеша. «Я сказок знаешь, сколько прочитал, и везде черным по белому написано. Если вначале ты Иван-дурак, то в конце обязательно станешь царевичем. А если ты сразу царевич, то не иначе, как Иван-дурак». А вот я вот Елисей, хотя и царевич. А вот традиции нарушать нельзя. А вот я как ща в лоб дам. А вот я как ща не возьму. Сцепиться братьям не дал Сема. Горсующий на нем нетерпеливый жених периодически подгонял оборотня клювом, а потому они скакали в авангарде. — Из фарган, — сообщил он, — и затормозил, тяжело поводя боками. — Тот самый? — Ага. Там шах Горбас аль Байндур и правит. Алёша поднял голову. Между деревьями виднелась белоснежная городская стена, над которой поднимались высокие минареты. — Ясненько, привал. — Какой привал? Зачем привал? — распушил перья Ара. «Мне невестка раз пришли!» Вано поймал друга за хвост и посадил его на плечо. Коготки пернатого джигита вцепились в борку. «Успеем!» — успокоил горячую птицу Алексей. «Сначала план выработаем, подкрепимся перед делом, заодно оно нам историю свою поведает. Выгружай котомку, подзаправимся, чем Бог послал». После посещения славного города Хикина, Господь послал им уже изрядно надоевшие рисовые лепешки, не первой свежести, и ароматное грузинское вино, наколдованное учеником магрибского колдуна, которому джигиты тут же прильнули. Остальные члены команды Алеши предпочли прохладную воду из родника, бившего неподалеку. Но, Алексей поднял глаза на воно, — джигит в эти капли сусов Я в семье самый маленький, — начал рассказ ученик магрибского колдуна. — Старший дато, землю пахал, хорошо пахал, к делу был. Средний зураб овец спас. большой отар, шерсть ест, шашлык ест, Младший, Папуна, купец был, в Москву торговал, лавка много держал. А я совсем маленький, всем помогал, овец от волка гнал, Зураб очень расстраивался, да то пахать помогал, Буйвол тоже расстраивался, хотел в Москву к Папуна ехать торговать, помогать. Отец шашка отнял. — А как без шашка воров от лавка гонять? — А ты, овец от волка, чем гнал? — насторожился Алеша. — Шашка. Елисей чуть не поперхнулся своей лепешкой. — А быку чем подгонял? Шашка — Шашка. С тяжким вздохом признался Вано. Отец долго шашка искал. Сам царица Тамара отец шашка дарил. «Нифига себе! Сама царица Тамара?» Воно удрученно кивнул головой. «Отец Азнаур был, из рода Эристави. Какой царица охранял? Всех, кто в ее постель лес резал. Царица кинжал отнял, шашка подарил. Из ножного вниматный будешь, — говорит, — князь сделаю. Ну и как и сделала?» Нет. оно еще раз вздохнул. Я шашка вынул. Отец очень расстроился. К нему колдун пришел. Хочешь, говорит, тайный наук твой сын научу. Большой человек будет. Отец согласился. Хороший колдун. Три года учил. Потом помер немножко. Джигит горестно посмотрел на Ару. Тот, не менее горестно, посмотрел на своего друга и погрузил клюв в бурдюк. Ты «Да чего? полюбопытствовал Елисей. С арой поспорил. Крутую тебя, кунак, хмыкнул Алексей. Хотя меня больше заинтересовало, что колдун оказался не какой-нибудь, а именно Магарибский. Ну, и что? мявкнул Васька. Совпадение забавное, задумчиво пробормотал юноша, вспоминая свою страшилку для косея. Ну, а Арута где подцепил? Нетерпеливо спросил Елисей. О, такой истории вышел. Думаем, читателям будет интересно услышать эту историю несколько сноязычных слов наивного колдуна недоучки. а узнать, как все было на самом деле. Тем более, что версия Ивано полностью сводила на нет личные заслуги и до небес превозносила достоинство его друга.